Украдкой, бросив взгляд в его сторону, Гвен успела заметить, что он по-прежнему держит чемоданчик на коленях. При мысли о том, что он там прячет, она похолодела. предчувствуя беду. И по телу ее побежали мурашки. Ей захотелось повернуться, кинуться в кабину экипажа, сказать Вернону, чтобы он справлялся с этим делом сам но она взяла себя в руки и преодолела минутную слабость. «Я ведь сказала, что нам все про вас известно», — повторила она. «Не далее, как сегодня, вас уже поймали без билета на одном из наших Лос-Анджелесских рейсов. Вы даже были сняты с самолета, но вам удалось улизнуть, а потом вы обманом ухитрились пробраться на этот самолет». Маленькая старушка из Сан-Диего заметила небрежно, если вам все известно. Или кажется, что все известно. Разумеется, вас разубеждать нет смысла. Ну что ж, решила она про себя. Стоит ли расстраиваться? В конце концов, она ведь была готова к тому, что ее поймают. И все-таки она успела пережить интересные приключения и хорошо поужинать. Да и что такого особенного случилось? Это рыжеволосая там... В аэропорту сама сказала, что авиакомпании никогда не возбуждают дело в суде против безбилетных пассажиров. Однако ей было любопытно, что же последует дальше. «Мы что же, повернем теперь назад в аэропорт? Ну, не такая уж вы важная персона. Мы сдадим вас в Италии тамошним властям». Вернан Диммерест предупредил Гвен что все должны по-прежнему считать, будто самолет летит в Рим. Ни в коем случае нельзя говорить, что они уже повернули обратно. Он несколько раз повторил, что Гвен должна быть груба со старушкой. Гвен вовсе не улыбалась выполнять такую роль. Но это было необходимо, чтобы произвести соответствующее впечатление на Геррера и выполнить задуманный Димерастом план. Геррера, конечно, не подозревал и в случае удачи догадается, когда будет уже поздно, что вся эта сцена разыгрывается только для него. «Пройдемте со мной», — сказала Гвен миссис Квонсет. «Командиру сообщили о вас, и он должен дать соответствующий ответ, но сначала он хочет поговорить с вами». И, обратившись к пассажиру, занимавшему кресло у прохода, она сказала, будьте любезны, пропустите эту даму. Впервые за все время старушка проявила нервозность. — Командир хочет со мной поговорить? — Да, и ждать он не любит. С явной неохотой миссис Квонсет поднялась с места. Музыкант весьма расстроенный вышел в проход, чтобы дать ей пройти. Гвен взяла ее под локоть и повела вперед, чувствуя на себе враждебные взгляды остальных пассажиров. Она с большим трудом преодолела желание обернуться и поглядеть, наблюдает ли за ними пассажир? С чемоданчиком. Меня зовут капитан Димерост. Пожалуйста, подойдите поближе, Гвен. Будьте любезны, закройте дверь. Как-нибудь разместимся. Вернон Димерест улыбнулся миссис Квансет. К сожалению, конструкторы самолета не учли, что сюда могут пожаловать гости. Старушка из Сан-Диего устремила внимательный взгляд на говорившего. После ярко освещенного салона она еще не успела освоиться с полумраком кабины. Она различала лишь неясное чертание какой-то фигуры на фоне десятка светящихся красным циферблатов, но голос звучал, несомненно, дружелюбно. А миссис Квонсет уже мужественно приготовилась к разговору в совсем другом тоне. Сай Джордан откинул подлокотник на свободном кресле позади Энсона Хериса. Гвен мягко и предупредительно Совсем не так, как несколько минут назад усадила старушку в кресло. Самолет не качало, поэтому передвигаться в нем было легко. Он продолжал снижаться, но до тех слоев атмосферы, где бушевала пурга, было еще далеко, и самолет летел со скоростью 500 миль в час, легко и плавно, словно плыл по заштилевшему морю. «Миссис Квонсет, сказал Вернон Димерест. Забудьте о том, что произошло за стенами этой кабины. Мы пригласили вас сюда по другой причине. Он обернулся к Гвен. Вы были достаточно грубы с этой дамой? К сожалению, да. Мисс Мейган действовала по моим указаниям. Я ей подробно рассказал, как она должна себя вести. Мы знали, что одно интересующее нас лицо будет за этим наблюдать. Мы хотели, чтобы все выглядело естественно, и можно было, не вызывая подозрений, пригласить вас сюда. Большая темная фигура в кресле справа начала мало-помалу приобретать более отчетливое очертания. Ада Квонсет, вглядываясь в лицо этого человека, нашла, что оно не выглядит злым. Пока еще она, разумеется, совсем не понимала, к чему он клонит. Она гляделась по сторонам. Все это было чрезвычайно интересно. Кабина оказалась куда меньше, чем она предполагала. Здесь было очень тесно и тепло. Все трое мужчин сидели в одних рубашках. Да. Теперь уже ей действительно будет о чем рассказать своей дочери в Нью-Йорке, если она когда-нибудь доберется туда. — Мамаша? — сказал человек, отрекомендовавшийся капитаном. — Вы ведь не робкого десятка? Вопрос был странный. Миссис Квонсет задумалась и ответила не сразу. Да, мне кажется, я не особенно труслива. Случается, конечно, и понервничать. Но только теперь это реже со мной бывает. С годами начинаешь. Пугаться все меньше и меньше. Пристальный, испытующий взгляд капитана был прикован к ее лицу. Я решил рассказать вам кое-что. А затем попросить вас помочь нам. Времени у нас мало, я буду краток. «Вероятно, вы заметили пассажира, который сидит рядом с вами, у окна?» «Такой тощий? С тоненькими усиками?» «Да», — сказала Гвен. «Тот самый». «Как же!» — заметила. «Очень странный господин. Ни с кем не разговаривает и не выпускает из рук чемоданчика. Мне кажется, он чем-то очень обеспокоен». «Мы тоже обеспокоены», — негромко произнес Вернанд Зимерост. — У нас есть основания предполагать, что у него в чемоданчике бомба, и мы хотим ее забрать. — Вот почему нам потребовалась ваша помощь. Самое удивительное принеслось у Ады Квонсет в голове, что здесь у них такая тишина. В этой тишине и в наступившем после слов Диммерсто молчании Ада Квонсет услышала, как где-то у нее над головой заговорило радио. «Трансамерика. Рейс 2. Говорит Торонский центр. Вы находитесь в 15 милях к востоку от Клейнбергского маяка. Сообщите вашу высоту и намерение». Человек, сидевший впереди слева. Ада Квонсет не видела его лица. Ответил. «Торонский центр. Говорит Трансамерика. Рейс 2. Снижаемся. Покидаем эшелон 2.9.0. Просим разрешения продолжать медленно снижаться». Намерение совершить посадку в аэропорту Линкольна остается неизменным. «Трансамерика вас поняла. Освобождаем вам путь следования. Можете продолжать медленно снижаться». Третий человек, сидевший справа от Ады Квонсет, за маленьким столиком, перед которым были расположены еще какие-то приборы, сказал, «По моим подсчетам, мы должны быть на месте через час семнадцать минут». Это если ветер будет как по сводке. Если же фронт шторма приблизился, то прилетим позже. Так мы, значит, все-таки возвращаемся? Голос Ады Квонсет выдавал, охвативший ее волнение. Диме кивнул. — Да, но кроме вас, никто из пассажиров этого не знает. И пока вам придется держать это в секрете, причем главное, чтобы Геррера пассажир с чемоданчиком, ничего не заподозрил. У Ады Квонса даже дух перехватило. «Неужели это в самом деле происходит со мной?» — думала она. «Потрясающее приключение! Не хуже тех, что показывают по телевизору. Немножко опасное, конечно. Но она тут же сказала себе, об этом не стоит думать. Главное, она здесь, участвует во всем этом». Разговаривать за панибрата с командиром корабля, и он доверяет ей свои тайны. Да, будет что порассказать дочери. Но как? Согласны вы нам помочь? Разумеется, согласна. Как я понимаю, вы хотите, чтобы я попробовала отобрать у него чемоданчик? Ни в коем случае!» Вернон Деми растобернулся и для большей убедительности перегнулся к ней через спинку кресла он сказал твердо, — и не вздумайте даже прикасаться к этому чемоданчику. — Раз вы так говорите... — кротко согласилась миссис Квонсет, не буду. — Да, именно так говорю. И запомните, очень важно, чтобы Геррера не заподозрил, что мы обратили внимание на его чемоданчик и знаем о его содержимом. А теперь я проинструктирую вас, как раньше инструктировал мисс Мейген. Насчет того, что вы должны делать, когда вернетесь в салон. Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Когда он закончил, старушка из Сан-Диего позволила себе улыбнуться уголками губ. О, да! Да! Мне кажется, я сумею это проделать. Она уже встала с кресла Агвен, открывала дверь кабины. Когда Диммерест спросил, «Мне сказали, что вы летели без билета из Лос-Анджелеса, как будто в Нью-Йорк. Зачем?» Миссис Квонсетт объяснила, что она порой чувствует себя одиноко на западном побережье, и ей хочется повидать дочь, живущую на востоке страны. «Бабушка», — сказал Диммерест, «если мы все это провернем, я лично обещаю вам, что обо всех неприятностях, которые с вами произошли, будет забыто. И более того, наша авиакомпания даст вам бесплатный билет до Нью-Йорка и обратно, первый класс. Миссис Квонсет была так растрогана, что едва не расплакалась. — О, благодарю вас, благодарю! — от волнения голос ее дрогнул. — Какой изумительный человек! — подумала она. — Какой добрый! «Отчаровательный человек!» Пережитая адой Квонсет неподдельное волнение пришлось весьма кстати, и немало помогло ей справиться со своей задачей, когда она прошествовала через салон первого класса к своему креслу. Гвен Мейген, крепко ухватив безбилетную пассажирку за локоть, подталкивала ее вперед, а та прикладывала кружевной платочек глазам и являла собой весьма волнующее зрелище — «Да нельзя расстроенной пожилой дамы!» Вытирая слезы ада, Квонсет внутренне ликовала, ведь она разыгрывала уже вторую сцену за сегодняшний вечер. Сначала на аэровокзале притворилась больной и одурачила этого мальчишку Питера Кокли. Ей это прекрасно удалось. Значит, все удастся и теперь. И в самом деле. Спектакль был настолько убедителен, что один из пассажиров даже спросил Гвен довольно сердито. «Послушайте, мисс, я не знаю, чем провинилась эта дама, но почему вы позволяете себе так грубо обращаться с ней?» Гвен, зная, что Геррера уже может ее услышать, ответила резко. «Прошу вас не вмешиваться, сэр». Выполняя указания Вернона, Гвен... Как только вошла в туристский салон, тут же задернула за собой портьеру, разделяющую салоны. При этом она успела бросить взгляд назад и заметила, что дверь кабины слегка приоткрылась. Гвен знала, что там, за дверью, стоит Вернон, наблюдает и ждет. Как только портьера между салонами первого и туристского класса задернется, Вернон пройдет вперед, станет за портьерой и будет следить, за происходящим щелку, которую Гвен должна была предусмотрительно оставить. А затем в нужный момент он откинет портьеру и быстро шагнет вперед. При мысли о том, что произойдет через несколько минут, и чем все это может кончиться, предчувствие беды снова охватило Гвен, и сердце ее сжалось от страха. И снова она нашла в себе силы победить страх, Она заставила себя вспомнить о том, что в ее руках жизнь экипажа и пассажиров, которые даже и не подозревают, какая драма разыгрывается сейчас у них на глазах, и подтолкнула миссис Квонсет к ее креслу. Пассажир по фамилии Геррера быстро вскинул на них глаза и тут же отвел взгляд. Гвен заметила, что чемоданчик все так же лежит у него на коленях, и он не выпускает его из рук. Когда они подошли ближе, третий пассажир, габаист, поднялся со своего сиденья с краю, рядом с креслом миссис Квонсет. Всем своим видом выражая ей сочувствие, он вышел в проход, чтобы пропустить старушку на место. Гвен проворно шагнула вперед, преградив ему дорогу обратно. Место музыканта должно было оставаться пустым, пока Гвен не отойдет в сторону. Глаза Гвен уловили какое-то движение за портьерой. Значит, Вернанд Диммерест уже занял свой наблюдательный пост и готов действовать. Прошу вас. Все еще стою в проходе, миссис Квонсетт с мольбой обратила к Гвен полные слез глаза. Умоляю, попросите командира отменить свое решение. Я не хочу, чтобы он передавал меня в руки итальянской полиции, Гвен сказала грубо. Об этом надо было думать раньше, и я не могу указывать командиру, что ему делать. Но вы можете попросить его. Он вам не откажет. Геррера повернул голову в их сторону, прислушался и снова отвернулся. Гвен схватила старушку за плечо. — Говорят вам, садитесь на свое место. Ада Квонсет начала всклипывать. — Я же вас только об одном прошу. Отправьте меня обратно. Передайте меня полиции, но только дома, не в чужой стране. За спиной Гвен послышался протестующий голос Габаиста. — Мисс, неужели вы не видите, как расстроена эта дама? — Пожалуйста, не вмешивайтесь, — огрызнулась Гвен. — Эта пассажирка вообще не имеет права здесь находиться. У нее нет билета. Габаист сказал возмущенно пустак. — Но перед вами все-таки пожилая дама. — Не обращая внимания на габаиста, Гвен толкнула миссис Квонсет, и та пошатнулась. «Вы что, не слышите? Садитесь на свое место и сидите тихо!» Ада Квонсет упала на сиденье и взвизгнула. «Вы мне сделали больно! Больно!» Несколько пассажиров протестуя вскочили с мест. Геррера сидел, не поворачивая головы. Гвен видела, что руки его по-прежнему сжимают чемоданчик. Миссис Квонсет снова начала всхлипывать. Гвен сказала холодно, — у вас истерика. Наклонилась вперед и неторопливо, хорошо рассчитанным движением влепила миссис Квонсетт по щечину, внутренне содрогаясь от того, что ей приходится делать. Звук пощечины звонко прокатился по салону. Пассажира мели. Две другие стюардессы смотрели на Гвен, разинув от изумления рты. Габаист схватил Гвен за руку, она поспешно оттолкнула его. Дальше все произошло с такой стремительностью, что никто из присутствующих, даже из тех, что находились в непосредственной близости от происходящего, не смог бы точно пересказать последовательность событий. Миссис Квонсет повернулась к пассажиру слева, к Геррера. «Сэр, умоляю вас, помогите мне, помогите!» Но Геррера продолжал сидеть с каменным лицом, игнорируя ее вопли. Потеряв, по-видимому, самообладание от волнения и страха, Адаквонсет вскинул руки и, истерически всхлипывая, обхватила Герера за шею. «Умоляю вас! Умоляю!» Герера заверселся на сиденье, пытаясь высвободиться. Ему это не удалось. Адаквонсет лишь крепче сжал его шею. «Спасите меня!» Лицо Герера стало пунцовым. «Чувствую, что задыхается!» Он попытался разорвать сжимавший его шею кольцо рук. Ада Квонсет мгновенно вцепилась в обе его руки. В ту же секунду Гвен Мейген наклонилась и одним ловким и казалось даже неторопливым движением схватила лежавший на коленях у Геррера чемоданчик. Еще какая-то доля секунды и чемоданчик находился уже в проходе, а между ним и Геррера встал непреодолимый барьер в лице. Ады, Квонсет и Гвен. Портьера, разделявшая салон, раздвинулась. Вернан Диммерест, высокий, внушительный, в своей капитанской форме, стремительно шагнул вперед. Лицо его выражало облегчение. Он уже протягивал руку, чтобы взять чемоданчик. «Отлично сработано, Гвен. Давайте его сюда». «Не вмешайся в дело судьба. На этом все бы и кончилось» если не считать кары, которая ждала Геррера. Но случилось иначе. Единственное повинение некоего Маркуса — Разбоуна. До этой минуты Разбоун был никому неизвестным и никого не интересующим пассажиром, занимавшим место 14-D через проход от габаиста. И хотя никто не обращал на него внимания, этот самодовольный, надутый человек был, как всегда, преисполнен сознание собственной значимости. В маленьком городке штата Айова мелкий торговец Маркус Расбоун был известен всем как зануда. Любому делу, любому начинанию своих сограждан он неизменно старался ставить палки в колеса. Его возражения и протесты по любому вопросу, значительному или пустяковому, Сделались притчи в языцах. Он возражал против выбора книг для местной библиотеки, против плана установки домовых антенн, против взысканий, наложенных в школе на его сына, против цвета общественных зданий. Незадолго до этой поездки в Рим ему удалось провалить проект единого оформления вывесок, что значительно украсило бы главную улицу его городка, и при этом никто не помнил, чтобы Зануда сам внес когда-нибудь хоть одно дельное предложение. Другой отличительной чертой характера разбоуна было то, что он презирал женщин, в том числе и свою собственную жену. А Выставая против чего-либо, он никогда не руководствовался интересами женщин, Вот почему его ничуть не задело унизительное обращение с миссис Квонсет. Но зато, когда Гвен Мейган схватила чемоданчик Геррера, этого Расбоун уже терпеть не мог. Женщина, да еще в форменной одежде, покушалась на права такого же рядового путешественника, как он сам. Так воспринял это Маркус Расбоун. Пылая негодованием, он поднялся с кресла и встал между Гвен и Верноном Диммерестом. В ту же секунду Геррера, весь побагровев и бормоча что-то нечленораздельное, кое-как высвободился из цепких объятий ады Квонсет, вскочил на ноги и шагнул в проход. Маркус Разбоун выхватил у Гвен чемоданчик и с учтивым поклоном протянул его владельцу. Словно дикий зверь Геррера метнулся вперед и завладел своей собственностью. Вернон Диммерест бросился к нему, но было уже поздно. Он хотел схватить Геррера и не смог. Проход был узок, и в нем стояли Гвен, Разбоун и Габаист. А Геррера, проскочив у них за спиной, уже мчался по проходу. На его пути пассажиры вскакивали с мест. Демерест, видя, что все пропало, крикнул «Держите его! У него бомба!» Кто-то взвизгнул, кто-то выскочил в проход, закупорив его еще больше. Но Гвен Мейген, работая локтями, плечами, коленями, сумела оказаться ближе всего к геррера добежав до конца салона геррера обернулся точно загнанное животное позади него были двери трех туалетов световые указатели оповещали что два из них свободны а один занят с той спиной к туалетам геррера вытянул вперед руки с чемоданчиком одной рукой он держал ручку чемоданчика другой петлю шнурка который теперь был отчетливо виден всем, сдавленным голосом он предостерегающе прорычал. «Стойте! Не приближайтесь!» Вернан Диммерест снова крикнул, перекрывая шум. «Геррера, вы слышите меня?» «Слушайте! Слушайте, что я вам скажу!» На мгновение воцарилась тишина. Все замерли. Слышно было только, как гудят двигатели. Геррера стоял, повернувшись лицом к преследователям, и затравленно поглядывал на них. «Мы знаем, кто вы и что вы задумали», — продолжал Димерост. «Мы знаем про вашу страховку и про бомбу. И на земле об этом тоже известно, и страховка ваша аннулирована. Вы понимаете? Ваша страховка недействительна. Она уже ни гроша не стоит. Если теперь вы взорвете бомбу, то ни за что, ни про что убьете себя». «Никто от этого не выиграет. И меньше всего ваша семья. Ваша семья, наоборот, только пострадает. Ее будут винить во всем и преследовать. Вы слышите меня? Подумайте хорошенько». Какая-то женщина испуганно вскрикнула. Геррера продолжал стоять в нерешительности. «Геррера!» — снова обратился к нему Вернанд Зимерист. «Успокойте этих людей. Пусть они сядут» тогда, если хотите, мы с вами поговорим. Можете задавать мне любые вопросы, обещаю, что никто к вам не подойдет, пока вы сами этого не захотите». Демераст быстро прикидывал, если ему удастся достаточно долго отвлекать внимание Геррера, возможно, за это время проход очистится. После этого он попытается убедить Геррера отдать ему чемоданчик, Если же тот откажется, можно наброситься на него, сбить с ног и выхватить чемоданчик, прежде чем Геррера успеет дернуть за петлю. Риск, конечно, отчаянный, но ничего другого не оставалось. Пассажиры начали понемногу боязливо возвращаться на свои места. — Вы понимаете, Геррера, что раз нам все известно, значит доводить ваш план до конца. — Бессмысленно. Поэтому я предлагаю вам отдать мне чемоданчик. Демерест старался говорить спокойно, рассудительно, понимая, что сейчас очень важно не делать пауз. — Если вы поступите так, как я предлагаю, даю вам слово, никто вас не тронет. В глазах Геррера был страх. Он облизнул свои тонкие губы. Гвен Мейган стояла совсем близко от него. Диммерест произнес негромко. — Спокойнее, Гвен. — Сядьте-ка лучше. — Надо, чтобы между ним и Гереро никого не было. Если ему придется силой отбирать чемоданчик. Дверь одного из туалетов отворилась. Молодой человек в круглых очках, делавших его похожим на сову, вышел из туалета и остановился близоруко щурясь. Он явно ничего не слышал и не подозревал о том, что происходит. И тут кто-то из пассажиров крикнул: «Хватайте этого малого, у него в портфеле бомба!» Когда дверь туалета щелкнула у него за спиной, Геррера повернул голову, услышав возглас пассажира. Он оттолкнул человека в очках и юркнул в туалет, из которого тот только что вышел. При первом же движении Геррера Гвен Мейген бросилась следом за ним. Позади нее Вернан Диммерест, расталкивая пассажиров, устремился туда же. Дверь туалета уже захлопывалась, когда к ней подбежала Гвен. Она успела просунуть ногу в щель и всем телом налегла на дверь. Нога помешала двери затвориться, но распахнуть ее у Гвен не хватило сил. Она почувствовала острую боль в ноге. Геррера налегал на дверь с другой стороны. В голове у него был полный сумбур. Он даже не понимал, что произошло в последние минуты, не слышал и половины того, что говорил Димерост. Одно только отчетливо дошло до его сознания и подавило все остальные мысли и чувства. Он понял, что и этот замысел, подобно всем его великим начинаниям, потерпел фиаско. В чем-то он просчитался, как всегда. Вся жизнь его была сплошной неудачей и завершающей неудачей будет смерть. Теперь он с горечью осознал это. Он навалился спиной на дверь туалета. Он чувствовал, как на дверь налегают с противоположной стороны, и понимал, что стоит им надавить сильнее, и его сопротивление будет сломлено, дверь распахнется. Он судорожно нащупал под ручкой чемоданчика шнур, который был присоединен к квадратику. Пластика. Квадратик вылетит. Концы защепки сомкнутся, и произойдет взрыв. Когда пальцы Геррера нащупали петлю и потянули за нее, в голове его пронеслась последняя мысль. А что, если и тут осечка? Если бомба тоже подведет? В последний предсмертный миг, прежде чем сознание его померкло. Геррера понял что на этот раз осечки не произошло.